Глава шестая Две недели лечения руки Йоси прошли быстро. С помощью Елены Георгиевны руку удалось вылечить, и теперь Йоси предстоит вернуться к обычной работе. Холода продолжают усиливаться, и светлые часы суток укорачиваются. Женщины из барака двадцать девять лучше узнали друг друга или, по крайней мере, привыкают друг к другу. Завязываются дружеские отношения, разрушаются и вновь завязываются, случаются и ссоры. Йося держится отчужденно, и Силка смиряется с этим. Она понимает, работа в санчасти может надолго отдалить ее от соседок по бараку, Однако она считает, что должна взяться за эту работу, чтобы выжить. Реакция окружающих ее женщин – это нечто такое, с чем следует примириться. Некоторые, вроде Ольги и Маргариты, чувствуют к ней благодарность и говорят, что рассчитывают на дополнительную еду, бинты и лоскуты ткани, которые помогут лучше сохранить тепло. Пока лишь Лена держится враждебно, И хотя она кричала и шипела носилку, но не посмела тронуть ее, мужчины продолжают приходить по ночам. Женщин насилуют, унижают, травмируют. Творятся и другие несправедливости – Двоих отправили в карцер за проступки, включая и Ханну, приспешницу Лены, которая всего лишь как-то не так посмотрела на надзирательницу Клавдию Арсеньевну. Когда несчастная через несколько дней вернулась, то не могла даже разговаривать. Доктор Елена Георгиевна наносит мазь на руку Йоси и кладет ее девушке на колени. Йоси опускает глаза в пол. «Прости, Йося. Но с рукой все в порядке. Нет смысла продолжать бинтовать ее, поскольку можно этим только навредить. Рука теперь должна дышать». Йося обводит комнату взглядом. Ее глаза останавливаются на силке, которая стоит рядом с доктором. Елена замечает этот взгляд. «Мне жаль, Йося». — Я бы дала тебе работу, если бы могла, но нам разрешают ограниченное число заключенных. Она искренне расстроена. За прошедшие две недели Силка убедилась в том, что Елена Георгиевна хороший человек, который старается всем помочь, но ей приходится принимать трудные решения. Например... Ей нельзя проявлять перед другими врачами излишнее сочувствие к пациентам из числа заключенных, поскольку это может быть расценено как сочувствие контрреволюционерам, шпионам и преступникам. В случае с Силкой Елена инструктирует ее в работе. Раиса и Люба тоже. Но Силка замечает, что они часто тихо беседуют с ней, чтобы не услышали другие... Силка видела на отделении медсестер и санитарок из заключенных, и с ними в основном разговаривают вежливо, профессионально и откровенно. Если что-нибудь изменится, обещаю попросить Антонину Карповну привести тебя ко мне, Елена Георгиевна. Пожалуйста, просит Силка, а ей никак нельзя остаться. «Силка! Нам следует быть очень осторожными», — оглядываясь по сторонам, говорит Елена. Администрация не жалует сачков, людей, стремящихся увильнуть от своей работы. Силка смотрит на Йосю. «Прости?» — Йосев фыркает. «Перестаньте вы, наконец, извиняться за то, что теперь я могу пользоваться рукой!» «Это просто смешно!» «Мы должны радоваться?» «Радоваться!» По ее лицу текут слезы. Удивленная тоном Йоси подходит Люба. «У тебя все хорошо?» Йося показывает Любе свою руку. «Вижу. Хорошо зажила». Йося негромко смеется. «Да, Люба, рука хорошо зажила». «И теперь мне надо радоваться, что я могу пользоваться обеими руками!» Она встает, плотно запахивается в ватник и поворачивается к двери. «Я готова!» Силка открывает ей дверь, и в это время в помещение врывается высокий мужчина с бумагой в руке и случайно задевает ее плечо. «Извините!» — виновато оглядываясь на Силку, произносит он и спешит дальше — Силка успевает заметить темно-карие глаза на бледном тонком лице. Она не привыкла к изъявлению вежливости от мужчин и не отвечает, но на миг задерживается на нем взглядом. Мужчина подходит к какому-то столу. На нем одежда заключенного. Подойдя вместе с Йосей к двери, Силка еще раз оборачивается вслед мужчине. В тот вечер, увидев, что правая рука Йоси не забинтована, женщины реагируют по-разному. Одни довольны, другие проявляют безразличие, некоторые рады, что еще кто-то поможет им грузить уголь из забоя в вагонетки, доставляющие его к ожидающему транспорту. В темноте, под снегом. За обедом Йося с преувеличенной важностью держит хлеб в одной руке, а кружку с похлебкой в другой. В бараке она предлагает принести угля и, схватив ведро, идет к двери. Ее останавливает Наталья и советует несколько дней подождать. Женщины боятся, что она просыплет ценное топливо. Когда в ту ночь в барак вторгаются мужчины, Вадим замечает, что рука у Йоси не забинтована. Он спрашивает ее об этом. Нежно гладит руку, целует ее. Силка отмечает такое проявление нежности. Эти мужланы иногда обращаются с ними ласково, чтобы смягчить впечатление от своей грубости, чтобы женщины открылись им. Но это всего лишь уловка, проявление эгоизма.